Так что же никто не погиб, спросил Маркель. Вообще никто? Рацеле печально покачал головой. Уведите бывшего сагерцога Гриза и его сына, велел Маркель. Я решу, что с ними делать. Слово короля, напомнил Сатор, когда его выводили из зала. Слово короля нерушимо. Да здравствует король, подхватил Дерек. Ему дали подзатыльник, и он замолчал. Поздним вечером того же самого дня Король Маркель Весёлый устроил малый торжественный ужин в закрытом кругу. Присутствовали: Его Величество Маркель Весёлый, Её Величество Королева Глиана, Княгиня Тиана Дилон, Герцог и Герцогиня Сальи. Традиция Сагерцков теперь явно ушла в прошлое навсегда. И их наследник Трикс Салье, вольный мак Радион Щавель, слуга Трикса, рыцарь Весла и Ен. Его переодели в рыцарский камзол, на котором с достойной похвалы быстротой вышли герб, серебряное весло на голубом фоне, и сводный брат к Регине Халленбери, Маркель удостоив его ласковым поглаживанием по голове. Присутствовали также мажордом и герольд, очевидны для того, чтобы раньше времени не смогли разболтать детали случившегося сегодня происшествия. Скорее всего где-то тут был и министр тайной канцелярии. Ещё, конечно, были слуги и охранники, но кто их считает? Трикс, вымывшийся в королевской бане и переодевшийся в новую одежду, чувствовал себя немного не в своей тарелке. Ещё больше этому способствовала сидевшая рядом герцогиня Реми Салье, всё время пытавшаяся покормить любимого сына с ложечки и охавшая, когда он тянулся за бокалом с вином. К счастью, вскоре её увлекла беседа с Её Величеством. которая началась с интересного положения, в котором пребывала королева, и плавно перетекла на фасонное платье, в лучшем образом маскирующее это положение. Тиана сидела по правую руку от короля, что, видимо, было равноценно извинениям от Маркеля, ведь королини когда не извиняются. На голове у неё поблескивала синими огоньками тоненькая сапфировая диадема. Ещё один знак королевской милости. Трикс всё время пытался встретиться с Стеаной взглядом, но та была слишком занята беседой с Маркелем. Радеон Шавель, облачённый в парадную мантию, ковырялся в блюде с салатом. Похоже было, что несмотря на избавление от темницы и снятие всех обвинений, волшебник был чем-то очень огорчён. Только вот чем? Трикс вздохнул. Дамы и господа, Маркель наконец-то закончил беседовать с Стеаной, и обвёл взглядом собравшихся. То, что я сейчас скажу, останется в стенах этого дворца. Народу будет сообщено лишь то, что семейство Гризов лишено дворянства и изгнано за коварный заговор против рода Салье. Рад Салье понимающе кивнул. Рассказать о тайных планах Витамантов, об истинной глубине предательства Гризов, значит посеять в народе панику и приблизить войну с хрустальными островами, пояснил король. Что ж, причин для изгнания Гризов и без того достаточно. Нет нужды говорить и о том, что барак не гинетиан с викей там больше не отвечает интересам королевства. Я полагаю, любезный регент Хас продолжит свою службу до тех пор, пока княгиня не достигнет совершеннолетия или не выйдет замуж. Маркель улыбнулся. Но вынужденная завеса тайны не помешает ещё вознаградить достойных и покарать предателей. Герцогиня? Да, сир, спросила Рейми. Ходили слухи о том, Что вы в традициях наших предков пытались покончить с жизнью, соблюдая канон высокой смерти? Это была ложь Гризов? — О, не совсем, — виновата сказала герцогиня. — Я пробовала, да. Облилась я светильным маслом, но не нашла спичек. Попыталась вынзить в грудь кинжал. У кинжалов не было, был только столовый нож. А он тупой и мягкий, из серебра. Он согнулся. А из окна я выпрыгнула мой сир. Но моя опочивальня на втором этаже. а внизу как раз пруд. «Понятно», — сказал Маркель. «Что ж, герцогиня, в знак уважения к вашей доблести я отменяю для герцогства королевский налог на светильное масло, серебро...» И... Маркель задумался. «И постройку зданий выше двух этажей». «Такого налога нет, сир», — тихо заметил мажордом. «Значит, надо ввести», — также негромко ответил король. «Благодарю, ваше величество», — воскликнул герцогиня. Что касается вас, герцог, король улыбнулся. Тут всё просто. Вы стали единовластным правителем в своих землях. Надеюсь, эта награда за верность вас порадует. Благодарю ваше величество от чиканя Урацелии. Но я очень огорчён тем фактом, что вы проглядели заговор. Король перестал улыбаться. Я намерен отправить в герцогство королевский гарнизон, обязанности по содержанию которого лягут на вас. И не благодарите. Не буду, сир, простерино, сказал ураселье. Теперь я вас, магистр Щавель. Король повернулся к волшебнику. Я признателен, что вы помогли юному салье разобраться в заговор и спасти княгиню. Волшебники люди далёкие от мирской суеты, и я не стану оскорблять вас предложением денег. О, мой король, вы бы ничем меня не оскорбили, воскликнул Щавель. Но я дарую вам титул доверенного королевского волшебника, сказал Маркель. Полагаю, что после этого у вас не будет отбоя от клиентов. Чавель склонил голову. Трикс щетно пытался встретиться с ним глазами. Волшебник на него даже не посмотрел. Неужели он на что-то обиделся? Что касается тебя, молодой рыцарь, король посмотрел на Иена. Я подтверждаю дарованное тебе дворянство и выпишу именное направление в рыцарское училище, где тебе научат, как следует владеть мечом, скакать на коне, Ну и всё остальное, что требуется. Конечно, если разрешит твой сюзерен. Ен посмотрел на Трикса. Трикс кивнул. Благодарю за честь, ваше величество, сказал Ен. Непонятно было, насколько его обрадовала перспектива учиться, но отказываться он благоразумно не стал. Ваш маленький друг, король посмотрел на Халленберри, вряд ли нуждается в особой награде, ведь верное любящее сердце само по себе сокровище. Ага. Ага. печально сказал Халанбери. Король улыбнулся. Но я всё-таки решил не оставлять его без вознаграждения. Даровать ему баронство, учитывая обстоятельства его происхождения, было бы глупо. Деньгами или землями он сам распорядиться не сможет, но получить соответствующее воспитание ему бы следовало. К сожалению, оставить Халанбери при дворе в Дилани, открыв всем его происхождение, дать почву интригам, При моем дворе он затеряется в толпе благородных отпрысков, всяческих мелких родов. Скажите, герцогиня, а вы не могли бы взять опеку над мальчиком? Ремис Алье удивительно посмотрела на растерявшегося Халанберри, слегка нахмуриваясь, потом посмотрела на сидящего рядом Трикса и, похоже, впервые поняла, что ее сын давным-давно вырос. «Ну конечно, сир», — сказала она, — «бедное дитя явно нуждается в семейном тепле и материнской ласке». Трикс сочувственно кивнул Холденберри, но не мог не признать, что испытал облегчение. «Наконец-то его мама найдет, на кого обращать свою заботу». «А теперь Трикс Алия», — сказал король. «Юный приспешник, с большими способностями к магии. Как мне кажется, еще и с художественным даром. Но вряд ли ты хочешь заниматься изготовлением скульптур и перстней, а?» Трикс смущенно кивнул. «У тебя благородное происхождение». — Ты будущий герцог, — король опять усмехнулся. — Если, конечно, удачный брак не вознесет тебя еще выше. — Еще ты можешь сидеть ко мне спиной. Прямо не знаю, чем тебя и отблагодарить за раскрытие заговора. Может быть, сам предложишь? — Сир, — Трик встал. — Мне помогло много добрых людей. Нельзя ли как-то отблагодарить их? Король кивнул. — Во-первых, — сказал приободрившийся Трикс, — ваш верный рыцарь, сэр Паклус. Это отважный, устойчивый к магии воин, у которого сейчас нет постоянной службы. Вот если бы вы повелели ему возглавить ваш гарнизон, который хотите разместить в герцогстве. — Ну для этого он должен быть хотя бы баронетом, — заметил король. А баронет с четвертью гноми и крови — неслыханное событие. — Вот именно, — печально сказал Трикс. Король развел руками. И впрямь. Что ж, я предложу баронету Паклусу этот пост. К тому же этот пост послужит улучшению отношений с гномами, заявил министр тайной канцелярии, просовывая голову между Маркелем и Тианой. Своего рода знак доброй воли. Сир, король быстро повернулся. Но министра рядом уже не было. Знак доброй воли? повторил король. Хм, что-то в этом есть. И во-вторых, ваше величество, сказал Трикс. Бродячие актёры, труп господина Майхеля. Я люблю театр, сказал король. Пусть выступят при моём дворе. Полагаю, после королевской похвалы вся наша знать будет зазывать их в свои замки. Трикс благодарно кивнул, подумав, что Маркель весёлый вполне мог бы зваться Маркель целесообразный. Либо он обладал удивительным умением награждать людей ничем при этом не жертвуя, а в третьих, спросил Маркель, всё? пожал плечами Трикс. В третьих ничего нет. Так не бывает, помашился король. Всегда следует три просьбы. Это традиция. Три испытания, три задания, три просьбы. Давай, излагай.